Глава 7 Настало время, когда креол Александр Кашеваров, поручик корпуса флотских штурманов, прославил свое имя беспримерным походом во льдах. Летом 1838 года он вступил на приполярные луга, раскинувшиеся вокруг мыса Лисбурн на севере Нового Света. Спутник Кашеварова, бывалый толмач Феофан Утуктат, показал рукой на северо-восток. Там лежит мыс Барроу. С Кашеваровым было 20 самых смелых креолов и олеутов. Они достигли Барроу, который можно было узнать по обилию китовых ребер, нагроможденных вокруг эскимосских хижин. Александр Кашеваров пробился на восток от мыса на 30 морских миль. На обратном пути отряд Кашеварова едва не был перебит эскимосами. Они толпами сходились к мысу Барроу, трясли копьями, угрожали стрелами. Так было когда-то и с отрядом Франклина близ устья Маккензи. Эскимосы заставили Брик-Полифе укрыться в заливе Коцебу. Кашеварову пришлось идти сквозь льды на кожаных байдарах. Он вел опись побережья и во время похода открыл заливы Куприянова и Прокофьева, мысы Степового и Врангеля. Так креол Кашеваров обошел на Байдарах крайний северо-западный угол Нового Света. Мир знает о путях Франклина, но кто вспоминает подвиг Кашеварова? Надо с благодарностью вспомнить и креола Малахова, имя которого через много лет услышал Джек Лондон, может быть, во время своих скитаний по Аляске. Люди из отважного племени русских креолов Дерябин и Глазунов и проводник Томачунгак, индейец Низови юкона сопровождали Малахова в его скитаниях. Они впервые достигли нулато Река Нулато, приток Юкона, рождалась на водоразделе Юкона и Нортонова залива, слагаясь из быстрых горных потоков. От устья Нулато начиналось нижнее течение Юкона. Берег Великой реки покрыт был здесь утесами, вдоль берега тянулись до самого туттаго горы, отделяющие юконское русло от Нортонова залива. Индейцы говорили о залежах медной руды в горах и Левитт. Горы, озера, еловые леса уходили в безграничные просторы. На реке Нулато было много бобров. Охотники знали, что где есть ивы, там водятся и бобры. Березы белели на берегах Нулато. В лесах водились росомаха и соболь. Выдру здесь ловили вершами из еловых ветвей. Почему-то этим занимались только шаманы или старики. На Нулато жили индейцы-тыннайцы, или инкилики, как называли их племена Поморья. Они раскрашивали лица, носили пучки перьев в волосах, обертывали ноги кусками медвежьих шкур. Скрипят деревья на берегу речного залива. Это неутомимые бобры, лесные дровосеки, точат стволы. Бобры хлопотливо собирают водяные кувшинки, тащат в зубах стебли белых лилий. И недалеко от бобровых плотин... На пригретом солнцем пригорке стучат топоры. Три доблестных креола строят избу, первое русское поселение на Нулато. Под 64 градусом, 42 минутой, 11 секундами северной широты у самой глубокой части всего русла Юкона. Скоро суда в глубину Юкона, придут и другие разведчики бобровых земель. Барановец, Лука, Пахомов. Эвенг Григорий Никитин и калифорнийский креол Никифор Талижук. Все они бывали на Нулато и в первые годы после его открытия. Мы знаем, что Дерябин остался зимовать на новом месте. Он скупал бобров у охотников Нулато, осматривал леса и речки. Дерябин голодал, ел коренья и дятлов. На него не раз нападали индейцы, но он был терпелив и упорен. Дерябин рассказывал впоследствии Лаврентию Загоскину о страшных событиях, происходивших в этих местах. Вспыхнула эпидемия черной оспы и поползла от жилища к жилищу. Один старик по имени Униллу, потеряв двух жен и трех сыновей, сжег свой дом со всеми пристройками и сам погиб в огне и дыму. Сын Униллу, волосатый, был участником многих походов русских по Юкону. Это были свидетельства жизни бедной и трудной, о которой писал Пушкин в своем проникновенном Джонни Теннере. В те годы геолог, поэт и скиталец Генри Скулькрафт, женатый на внучке индейского вождя, уже записывал в вигвамах охотников сказания о Гайявате. Сколько древних преданий и песен слышали от индейцев русские первооткрыватели Юкона. Но среди них не было Скулькрафта, и они в этом не повинны. И опять краснолицые дюжи и креолы идут по снегам Аляски, плывут по лососевым рекам. Они пьют казенный ром, едят бобровое мясо, крестят индейцев. Их толстые походные тетради пестрят записями расстояний. Они перечисляют бобровые плотины, делают глазомерную съемку. Калмаков, сын Федора Калмакова, пришел на водораздел Юкона и Куска-Квима, достиг реки Тлегон. Его спутником был веселый крел матросов, завораживавший индейцев игрой на балалайке, с которой он никогда не расставался. Им принадлежит честь открытия притока Юка на реки Иннок, прорезающей междуречья Кускоквим-Юкон. Иннок в разных местах своего течения имеет несколько названий — Тлегон, Иттеге и другие. Толмаков терпеливо распутывал этот клубок и положил реку на карту. В ущельях и падях в области Иннока снег лежал до июля. На последнем переносе к Ускоквиму калмаков и матросов брели по колено в снегу. Как они тащили свои байдары, на которых было около тысячи бобровых шкур. Летом они слепли от сияния снегов. Они открыли новые горы, определили положение устьев нескольких рек. В лесах новой области скитались охотники. Добычей их были выдра, бобр, лось и олень, Росомахи и рыси, дорогие лисицы. Калмаков хотел тогда выйти на Юкон, но благородные индейские охотники на оленей, люди из племени Тлегон-Хотана, сказали Крелу о том, что там произошло несчастье. Русские истреблены немирными индейцами. Друзья индейцы помогли Калмакову пройти на берега Куска Квима. Через несколько лет русские люди, пришедшие по следу Калмакова и Матросова, разыскали их спасителей и в знак высшей признательности сняли с себя кресты и нательные рубахи и отдали их индейцам. Неутомимый Малахов открыл еще несколько переносов между реками Аляски. Все это происходило в 1838-39 годах. Одновременно чиновники компании Гудзонова залива делали открытия на северо-востоке Америки. Компания Гудзонова залива имела тогда более сотни фортов на побережьях рек и озер Северной Америки. Ее флаг развивался по ту сторону скалистых гор. 160 тысяч индейцев-охотников добывали для компании шкуры дорогих зверей. Форт-Йорк на Гудзоновом заливе Монреаль, Форт Ванкувер на Орегоне были местами, куда свозилась пушнина. В наше время найдены новые архивы, в которых содержатся малоизвестные сведения о взаимоотношениях российско-американской компании и компании Гудзонова залива. В сентябре 1838 года в форте Ванкувер появился достославный капитан Иоганн Август Зутер. Он проехал вдоль всей цепи фортов Гудзонбайской компании, побывал в ее главной колониальной конторе. Четыре года назад он бежал из Швейцарии, где был известен как капитан гвардии. Блесс Сандрар, описавший бурную и горестную жизнь Зутера, не знал архивов российско-американской компании. Мне довелось найти кое-что о Зутере в бумагах форта Росс и Новоархангельска, поступивших в свое время в Петербург. Они дополняют сведения о зуторе. Блес Сандрар восстановил всю историю жизни длинноволосого капитана швейцарской гвардии. Наши архивы рассказывают о его связях с российско-американской компанией. Капитан Зутер расхаживал по Новоархангельску. Как раз в то время компания Гудзонова залива арендовала у российско-американской компании полосу земли, за что обязалась доставлять в Новоархангельск пшеницу, масло и мясо. Зутер прикинул все обстоятельства, учел нужду Аляски в хлебе. До Новоархангельска он успел побывать на Гавайских островах, где основал Тихоокеанскую компанию. На ее флаге был изображен епископский посох с семью красными точками – Так рассказывает Блэс Сандрар. После Новоархангельска капитан отправился в Калифорнию. Александр Родчев еще по-прежнему жил в Россе, писал стихи, делал переводы и закупал пшеницу в Сан-Франциско. Вокруг Росса ходили охотники-бостонцы. Они искали лучших в мире золотистых бобров Калифорнии и исподволь селились в долинах Славянки и на земле Сакраменто. Отцы монахи вкушали бобровое мясо, пили белое вино и не подозревали ничего. Их не удивлял даже епископский посох в гербе и знамени капитана Зутера. Зутер беседовал с губернатором калифорнийским Альварадо и вышел от него с приказом о том, что капитану отдается в концессию сроком на 10 лет земля на американской реке близ ее впадения в Сакраменто. Если от этого места на Сакраменто, встав лицом к северу, оглядеть просторы, расстилающиеся вокруг, направо будут видны каскадные горы, а налево береговые кордильеры. За береговым кряжем стояла роз. Почему-то капитан Зутер смотрел пристально на запад. Пахло душистыми травами, которыми так богата Калифорния. Золотом еще не пахло, хотя Зутер попирал его ногами. Вскоре в бухте Сан-Франциско, в деревне Иерба-Буона, селении Добрые Травы, появилось 50 канаков с Гавайских островов. Это были первые рабочие из утра. Потом длинноволосый капитан нанял где-то отряд матросов с китобойных кораблей. Прошло еще немного времени, и полтораста гавайцев, украшенных листьями тюльпанного дерева, оглашали своим певучим говором долину Сакраменто. Вслед за ними прибыли мурмоны, неуживчивые и невежественные многоженцы и еще разные люди. Зутер своим епископским жезлом пас сотни, если не тысячи людей, двенадцать тысяч баранов, четыре тысячи быков, полторы тысячи лошадей, тысячу двести коров. Над землей вставали столбы дыма. Зутер приказал выжечь душистые травы. Ему была нужна земля для посевов. Гавайская деревня выросла на берегу Сакраменто. Где брал средства нищий швейцарский беглец? Об этом никто не спрашивал. Шесть канагских деревень были под его властью. При устье Американской реки выросла крепость Новая Гельвеция, окруженная стеной с бастионами по углам, с десятью пушками у главных ворот. Два корабля стояли на реке. Жерла их пушек охраняли подходы к Новой Гильвеции. Безвестный капитан завел собственную гвардию, наряженную в зеленые кафтаны. Дон Альварадо, губернатор Калифорнии, видел в Зутере защитника северных рубежей страны. Канаки и мормоны, ирландцы и немцы Зутера сажали в землю Калифорнии пальмы, бананы и хлопок. В лощинах прижились груша и олива, в долинах золотились нивы. Бургундский и рейнский виноград зрел на солнце Калифорнии. Зутер разводил багровую гвоздику и перуанский гелиотроп в своей усадьбе Плум. Оттуда он отдавал приказы. Он построил первую паровую мельницу — Завел лесопильные заводы. Переселенцы толпами шли в страну Зутера. От Миссури до Сан-Франциско не было еще разведанных путей, и предводитель новоселов Джон Бидвелл, отправляясь в поход, знал только лишь то, что Калифорния лежит где-то на западе. Зутер крепко держал в руках свой скипетр — черный епископский посох. Не зеленая ли гвардия Зутера помогала губернатору, когда он подавлял восстание доминиканца Габриэля и капитана грехема. Не солдаты ли Зутера расстреливали мятежников и гнали пленников в тюрьму Монтерея? Симпсон, директор компании Гудзонова-Залива, посетил тогда Калифорнию. Говорят, что именно он проговорился прекрасной концепцией о смерти Рязанова. и неутешная красавица, услышав запоздалую весть, удалилась в монастырь. К тому времени концепция и ее отец Дон Аргуэлло были увековечены калифорнийцами. Мореходы видели на картах берега мысы, названные в честь несчастной концепции и Старого Дона. Из Калифорнии Симпсон заехал в Новоархангельск, где он посетил горячие ключи и осмотрел окрестности города. Он застал в порту 13 русских кораблей. В индейских проливах уже ходил первый паровой корабль «Николай». На многих кораблях и в порту работали матросы-индейцы. Симпсон видел магнитную обсерваторию на острове Японском, близ Новоархангельска, когда рязанов хотел поселить на этом острове пленных японцев. В Новоархангельске открыли общественный клуб «Николай». где собирались жители города и приезжие гости. Топографы чертили новые карты, а креол Терентьев в 1842 году издал в Новоархангельске свой атлас Аляски. Симпсон видел прекрасных русских креолок, ситки, о которых писал Загоскин. Все они ловко вальсируют, грациозно пляшут французские кадрили, все прекрасно вяжут шарфы, косыночки, Все читают мертвые души Гоголя. любопытные и неповторимы черты быта новоархангельска 40-х годов. Главный индейский Тойон, владыка страны серебристых елей, приносит в ситке присягу на верность русским. Ему вручают привезенные из Петербурга треугольную шляпу с белым султаном, обшитую золотой каймой, и одеяние из парчи и желтого атласа. У подножья бастионов часто устраиваются знаменитые ситкинские празднества для индейцев игрушки, на которые съезжаются самые знатные и храбрые воины от Кенаев до Стиккина. С северо-запада большой земли шли вести о новых походах в глубь страны. Одиночка на Кускоквиме была превращена в редут, а Калмаков Наста Верст исследовал бобровые места вокруг Редута. Малахов увидел издали туманные громады восточных гор на Юконе. Другой приказчик зимовал на Нулато у начала среднего переноса к Приморью. Он парился в новой бане, добывал бобров. В то самое время приказчики компании Гудзонова залива впервые ступили на землю Аляски. Это был маленький отряд Кембеля. Он дошел до устья реки, которую назвал Пелли. Но это было по ту сторону горы Врангеля, открытой Андреем Климовским. Дальше идти приказчики отказались, потому что индейцы напугали их людоедами юконских низовьев. Однако Малахова никто не съел, наоборот, индейцы кормили его, когда он бедствовал. Александр Родчев приехал в Новоархангельск из Росса. У него был подавленный вид. Состояние Родчева может объяснить такой документ. Главный правитель российских колоний в Америке, капитан первого ранга Этолин, доводит до сведения главного правления российско-американской компании, что на основании высочайшего повеления от 15 апреля 1839 года селение Рос на берегах Нового Альбиона и бывшая там компанейская контора окончательно упразднены в январе 1842 года, а состоявшие в том селении компанейские здания рогатый скот проданы по контракту засвидетельствованному местным мексиканским правительством поселившемуся там гражданину Соединенных Штатов Сучеру. Из других бумаг наших архивов видно, что Зутер обязался заплатить за рост наличными и товарами, но не сразу, а в рассрочку, в течение четырех лет. иоган Зутер, не моргнув глазом, подписал договор, в котором было сказано, что новая гельвеция идет в заклад для обеспечения платежа. Зутер пришел со своими мормонами, канаками и зелеными солдатами и занял роз. На холме, где высились русские стены, он хотел устроить питомник для племенных быков. Ему, конечно, пригодились и мельница, и кирпичные, и кожевенные заводы. Наши документы говорят... что пушки Росса были вывезены в Новоархангельск. Но что стало с поселенцами Росса? Все ли они уехали в Новоархангельск? Этого никто не знает до сих пор. Блес Сандрар пишет, что Зутер в тот же год начал торговлю с Новоархангельском. Это не совсем верно, так как покупатель Росса обязан был часть платежей вносить пшеницей и другими припасами. Расчитывался Зутер не совсем исправно. Вскоре в Калифорнии разыгрался очередной мятеж. Из Санта-Фе прибыл отряд американцев. Он пытался подчинить себе всю страну. Губернатор Альварадо забил тревогу. В Мексике почему-то не оказалось войск. В Калифорнию были посланы галеры с каторжниками, Они должны были подавить мятеж. После этого в Калифорнию прибыл новый губернатор, генерал Мануэль Мигель Торена. Зутер быстро сумел очаровать нового правителя. Они вдвоем разгуливали по желтым дорожкам зутровской усадьбы мимо клумб с багровыми гвоздиками и перуанскими цветами. Пусть мексиканский генерал, звеня шпорами, расхаживает посаду швейцарского капитана, пусть грубые мормоны косноязычно бормочут тексты своих золотых скрижалей, и на стенах новой гюлеции, заложенной в российско-американской компании, перекликаются часовые в широких шляпах, длинноволосый капитан не думает о том, что ждет его впереди. Эти годы особенно обильны русскими исследованиями. Им посвящены десятки записей моей картотеки. Лаврентий Загоскин бродит по Юкону. Когда я думаю о Загоскине, мне всегда чудится голубая аляскинская ночь, видятся жесткие сугробы в долине Юкона и нескончаемые Чернолесье. Лаврентий Загоскин бредет садом. по льду Квихпака с верными проводниками и попадает в самое сердце Аляски.